Что же касается суждения "роза приятна для обоняния", то оно является безусловно эстетическим и единичным. Тем не менее, это не суждение о вкусе, но суждение, относящееся к органам чувств. Кант. Критика способности суждения. Рассуждения по поводу идей Канта были вызваны вопросом, заданным Аленом Гроришаром. на одном из моих семинаров, где я излагал свою работу в впоследствии печатную в аналитике. Домени Клапорт. Если предположить, что роза съедобна, то есть если предположить, что её аромат может быть заменён на её вкус, то всё равно о нём скажут, что это дурной вкус. можно сказать о каком-нибудь блюде, что оно прекрасно, даже если это не говорит о его съедобности, этого достаточно, чтобы еда осталась в пределах прекрасного. Но с запахом такого не бывает. Хороший, приятный, даже дивный, он не может быть красивым. Так принято в обиходе. Запах не поддаётся означиванию. Он упорно склоняется к указанию, там, где еще можно что-либо выдать. Следовательно, было бы чрезвычайно опрометчиво говорить о красивом запахе, поскольку невозможно проконтролировать последствия этого для самого понятия красоты. Если запах красив, значит, красоту можно нюхать, вдыхать. К чему может привести подобный подход? Да. Не проступят ли кровь и грязь на девственной поверхности красоты? Запах может быть чудесным, но на нём навсегда останется печать его происхождения. Ибо изначально это запах дерьма, в том числе и прежде всего в его провиденциальной природе. Затхлость не портит приятный запах, Посколку растения способны преобразовывать вредный и зловонный воздух в благовоние. Он опять, как всегда, лишь навоз-отражатель. Будучи процевиадзем от навоза, аромат тем самым подтверждает его присутствие. Хотя и менее ощутимое, но стойкое. Это доказательство того, что он здесь. Навоз Это подтверждает отсутствие удовольствия от хорошего и красивого. Когда я утверждаю, что роза красива, это суждение вкуса. При этом удовольствие, приводящее к суждению вкуса, бескорыстно, Кант. И напротив, запах розы не является красивым. Он может быть назван в лучшем случае приятным или хорошим. Однако удовольствие, получаемое от чего-то приятного, связано с каким-нибудь интересом, и точно так же удовольствие от того, что вкусно, связано с неким интересом. Что же такое интерес? Его следует понимать в счастливом смысле, ведь интерес это мотивация вкуса, но не любого вкуса, конечно, а именно отсутствие такого вкуса. который несовместим с деликатностью, понимаемой с точки зрения морали, красоты и величия, отсутствием грубого вкуса, здорового и сильного вкуса, вкуса отношений, как плотских, так и торговых. Кант. Наблюдения относительно чувства прекрасного и возвышенного. Он оживляет Две стороны воспроизводства, плотские и коммерческие, и одно это позволяет не слишком сильно его презирать, хотя всем очевидна его низость. Как бы он ни был не деликатен, этот вкус нельзя презирать, ибо благодаря ему большая часть человечества подчиняется великому запаху природы. Он является причиной большинства браков трудящихся классов человеческого рода. Мужчина будет придавать большое значение домашним добродетелям, хозяйству и приданному, если его не будут пичкать мыслями о прелестных личиках, томных взглядах, гордой осанке и прочем, и если он не будет в этом знать толк. Мотивацией этой склонности ещё не являющиеся вкусом являются секс и деньги. Здоровый вкус, грубый и сильный Больше похож на аппетит, чем на чувство прекрасного. Он колеблется между вкусом и отвращением. Вернее, он вызывает отвращение у человека со вкусом. Возможно, это пережиток нашего далекого прошлого, когда периодичность сексуального процесса сопровождалась у мужчины первостепенной ролью обоняния, более важного, чем зрение. Мужчина еще не полностью обонялся, Оторвавшийся от земли был чувствителен к возбуждающей силе запаха, к обонятельным возбудителям менструальных выделений. Фрейд. Неудобства культуры. Запах и панини расположен в пределах такого вкуса, который свойственен животным и близок к функции воспроизводства. Ибо если запах не может быть красивым, то он пребывает на зыбкой грани. отделяющий приятное, вкусное, грубое от всего, что вызывает отвращение, будучи в буквальном смысле обратной стороной прекрасного. Ничто так не противоположно прекрасному, как то, что вызывает отвращение. Что же вынуждает отдаляться от объекта отвращения, если не близкой соседство прекрасного, которое Кант, предвосхищая Фрейда, обозначает так. Мы отдаляемся от того, что нам противно, заботясь о чистоте. Прекрасная, чистая. Перед нами два элемента фрейдовской триады, чётко отмеченные женским началом, что естественно, в попытке достичь чистого порядка, свойственного государственным речам. Если бы он не воплощался, в том числе в наблюдениях о чувстве прекрасного и величественного, в которых Кант развивает идею опыта национального характера Юма, чтобы доказать самодостаточность негретянской расы и мысль исходящую от белой цивилизации, агонизирующей от цвета дерьма дикарей. Можно ли удивляться тому, что эмпирическому и рациональному отрицанию существование любой красоты в мире. Кант противопоставляет идею прекрасного, образующегося в природе в результате химических реакций, прекрасного, которое точно золото алхимика, является не портящимся осадком, получаемым в результате соединения чистых веществ, или точнее, в результате внезапного затвердения полностью растворившейся материи. не похоже на простую смесь в виде суспензии твёрдых составляющих. Если прекрасный, из которого исключён запах, существует в природе, значит, природа безусловно действует как великая социальная реторта. Подобно тому, как пары, растворившиеся в атмосфере, состоящей из различных газов, превращаются вследствие охлаждения в снежные кристаллы, имеющей благодаря различным сочетаниям газов прекрасную художественную форму. Можно предположить, ничуть не умаляя телеологического принципа, что красота цветов, оперение птиц, раковин, разная окраски и формы может быть произведена природой её способностью создавать формы, наделённые эстетической законченностью без определённой цели, свободно, согласно законам химии, выделяющую материю полезную для творчества. Кант. Критика способности суждения. Перевод Васильевой. Гавришина. История мелкой и незаметной пыли. Книга американского исследователя Джозефа Амато носит междисциплинарный характер. Хотя Мату называет основным предметом изучения пыль, в действительности и его интересы несколько шире. Это мир малого, стоящего на границе видимого и невидимого. Огромное те сложные отношения, какие выстраиваются в разные эпохи у человека с микромиром на уровне научных теорий, обыденного сознания, медицинской практики, промышленного производства. а также социальной политики в области охраны здоровья и окружающей среды. В книге рассматривается период от средних веков до современности, хотя суждения автора о времени до XIX века носят явно вторичный характер.